Глава тринадцатая. Открыв дверь в ответ на стук, я узрела перед собой здоровенного хмурого орка, который чуть подался назад, едва увидел меня. Вскинув брови, я ждала, пока визитёр озвучит цель визита. Внутри немного ворочалась тревога. Зура дома не было, а я все еще переживала, что найдутся находчивые мужчины, которые попробуют меня умыкнуть. Мужчина мялся, отводил глаза и молчал. Я стояла, ждала, проявляла терпение. Очень ценится данное качество у этого народа. Жаль, я не обладаю подобной добродетелью. Мне быстро это надоело. Знаешь, я пойду чаю попью, а ты тут с мыслями собирайся. Как решишься, стучи снова. Но дверь перед гостем закрыть не успела, он выпалил. У меня жена рожает. Поздравляю, улыбнулась я. «Говорят, ты можешь помочь, чтобы ни она, ни ребенок не умерли». «Не знаю. Могу сказать только после осмотра». Насторожилась я. «Ты посмотришь?» — хмурился будущий отец. «А что мне за это будет?» «Что хочешь?» «А орки не зря славятся своей предприимчивостью, вести дела умеют». «Если мать и ребенок выживут...» то ты отдашь Зуру то дерево и в том количестве, что он хотел у тебя купить. Пару недель назад они с моим орком торговались за новый товар, который гость со своей командой привез из леса в горах. То дерево какое-то особенное. и они вникало в уникальные свойства древесины, но раз они нужны моему орку, почему бы и нет? Хорошо. Быстро согласился будущий отец. И я поняла, что продешевило. Ну да ладно. будем нарабатывать авторитет». «Подожди, надо сходить за инструментами». Взяв наверху сумку, куда я складывала все, что планировала использовать в работе, быстро спустилась вниз и отправилась следом за гостем. И уже на улице мысленно застонала от того, что такая доверчивая. «А что, если меня таким образом выманили из дома и сейчас куда-нибудь заведут, схватят и запрут?» Наш город был небольшой, и пока я рефлексировала, мы пришли к нужному дому. Тяжело посмотрев на орка, я настороженно зашла внутрь. Все сомнения отпали почти сразу. Жилище довольно маленькое, двери открыты, и специфический запах, который стоит во время родов, сложно перепутать. Даже бывшему хирургу. В комнате роженицы было людно. Две орчанки в возрасте и одна помладше загородили мне дорогу. «Зачем привел ее сюда?» Недружелюбно спросила самая пожилая. «Скорее всего, мать хозяина дома. Говорят, она может помочь». Рыкнул будущий папаша. «Я боюсь потерять Саюн. Она плохо выглядит». Судя по дыханию женщины, дела и правда у нее не очень. Что попросила взамен? «Это, похоже, интересуется уже мать роженицы». Следовательно, более молодая девушка это сестра или ее, или ее мужа. Новую древесину, что нужна Зуру, если союны дети будут живы. С ребятами я сам рассчитаюсь. Взгляды снова скрестились на мне, и женщины с явной неохотой отступили, а я, поставив сумку, подошла к пациентке. То и было не до меня, она тяжело дышала, и было видно, что силы ее покидают. Взяв пациентку за руку и прикрыв глаза, отпустила дар на волю и неторопливо начала исследовать организм. Было чему порадоваться, но были и сюрпризы. Воды больше, и тряпок. Детей двое, она не справляется. Услышав новость, где-то в коридоре захрипел отец детей: то ли от шока, то ли предположив худшее. Беспокоиться действительно есть о чем. Она потеряла много крови и теряет силы. «Сколько уже рожает?» «С рассвета», — ответила самая молодая арчанка. «Представляться в этом племени не в чести». «Плохо. Дети долго без кислорода. Раз старшее поколение помогать не хочет, вставай ты перед ней», — указала я девушке. «Будешь принимать детей. А ты тушься. Силами поделюсь». Я снова прикрыла глаза и приступила к делу. Теоретически, как принять роды, знает каждый врач. На практике это довольно долгое, тяжелое и непредсказуемое дело, особенно когда ты не наблюдала течение беременности, не делалась УЗИ плода, не сдавались никакие анализы, у меня не было много времени обследовать молодую мать. Какие болезни у нее есть, а если откажет сердце? Непредсказуемая ситуация, я привыкла к совсем другим реалиям. Но раз уж решила продолжить свое дело в этом мире, то придётся приспособиться к новым. Когда на свет появился первый маленький орк и заголосил на весь дом, в меня резко поверили все, в том числе и роженица. Она чувствовала каждый прилив сил, которыми я с ней делилась. Это не совсем то же самое, что использовать дар. Я не лечила, а поддерживала. И сейчас у меня было ощущение, словно это я рожала, а не кто-то другой. Когда запищал второй ребёнок, счастью всех в комнате не было предела. Больше всех радовалась я. Наконец все закончилось, и можно отправляться домой. Напитав роженицу силы и наказав женщинам, как за ней нужно поухаживать с помощью трав, я вышла в коридор. Там плакал новоиспечённый отец. Видимо, очень перенервничал мужик, раз здесь такая смертность. А тут обошлось. Увидев меня, он вскочил. Все выжили. У тебя сын и дочь. Помни, что обещал. Строго посмотрела на него: Я все сделаю, все, что пожелаешь. Мне лишнего не надо, про договоренность не забудь, еще раз уточнила я. А то, мало ли: Тебя надо проводить, плохо выглядишь. Много сил отдала твоей жене, сама она не справилась бы. И плохо, что не наблюдала ребенка с начала беременности. «Было бы проще и безопаснее». Но что уж теперь?» Вздохнула и, придерживаясь за стенку, двинулась прочь. «Сама дойду, все не настолько плохо». «Да и тут недалеко было». Добралась я, покачиваясь. Прохожие на меня косились, но мне было все равно. Думала я сейчас о том, что надо поесть и поспать. А еще хотелось увидеть Зура. Нужно же было ему сказать про дерево или что там ему было нужно». Орк появился дома, когда я уже поела и клевала носом над чаем. Разогревать еду не стала, потаскала мясо из холодного шкафа. Не то, что наши холодильники с земли, но сохранить мясо неиспорченным до вечера могут. А мне большего и не надо. Эль, что с тобой? Присела рядом со мной на лавку Зур. Помогала одной орчанке с родами. Сильно выложилась и устала. Пробормотала я, сфокусировав на нем взгляд. Все прошло хорошо?» «Да, я молодец. Все остались живы. В племени пополнение. Мальчик и девочка». «Невероятно!» Пробормотал Зур. «А почему Зитар таскает к нам во двор древесину? Его плата за мои услуги». «Ты попросила то, что необходимо было мне?» «А что еще с него взять?» Пожала я плечами и допила залпом чай. «Это мы обсудим завтра. Если получились такие удачные роды, завтра к тебе будет стоять вереница желающих. Нужно подойти к делу с умом». «Прекрасно!» — обрадовалась я. «Вот и займись этим». «Я?» «Ну ты же мой жених!» — пробормотала я, поднялась и, не удержав равновесия, плюхнулась на орка. Послышался тяжелый вздох, и меня легко подхватили на руки. «Мне кажется, это плохо, вот так себя доводить. В следующий раз будь осторожнее». Проворчали у меня над ухом, и я согласно угумкнула. Хотелось спать, и я, уютно устроившись в надежных руках, провалилась в сон. «Утро добрым не бывает, но это не про сегодня». Спалось прекрасно, а на кухне ждал свежий завтрак и... хмурый орк. Не понимая, чем вызвана такая реакция, я нерешительно уселась за стол и выжидательно посмотрела на хозяина дома. «Что-то случилось?» Зур присел напротив. «Ты всегда такая после работы?» «Уставшая?» «Зависит от многого. Вчера был еще не самый плохой вариант. Если использовать дар полностью...» А не как подпитку. Будет хуже. Вообще его нельзя часто применять. Пострадает мое здоровье, а потом и годы жизни. Поэтому у меня есть альтернативные методы лечения. Не переживай». «Не могу». Еще больше посмурнел мужчина. «Почему?» Не поняла я, придвигая завтрак к себе ближе. Голод давал о себе знать, и я решила продолжить разговор за приемом пищи. На улице целая очередь из тех, кто хочет, чтобы ты осмотрела их беременных жен. Услышав такую новость, я подавилась первым куском и закашлялась. Заботливый орк подал кружку воды и даже постучал по спинке. Золото, они мужчина. «С чего такой ажиотаж?» – удивилась я. «Ажи... что?» «Ну, очередь образовалась из-за вчерашнего случая?» «Да». «Все поверили в твои слова, что ты лекарь. Думают, ты теперь все можешь». «Не все. отложила я ложку. «Плохая идея есть во время разговора. Ты спасла рожавшую женщину и обоих детей. Впервые за много лет в племени появилась на свет двойня, и никто не умер. И что более важно, в племени родилась девочка». М «Да». с такой точки зрения я не смотрела на вчерашнее события у меня есть предположение почему так происходит надо проверить вздохнула я есть еще какие то новости да тебя хочет видеть танк ну как же без него родимого скривилась я сначала поем Я остановлюсь популярной я не знаю нравится мне это или нет Буркнул орк, а я лишь улыбнулась в ответ. Меня происходящее определенно радовало. Осталось только напомнить про мои скальпели. Что-то мне подсказывает, что скоро они понадобятся. Танг рассматривал меня с глубокой задумчивостью, совсем ему не свойственной, и я не знала, радоваться этому или нет. Что придумает этот чудной орк? Может, снова сходить в библиотеку? А то что-то совсем он расслабился. «Ну что?» — не вытерпела я. Зур успокаивающе положил свою руку на мою. «Значит, ты не соврала, что лекарь?» «Я вообще очень честная девушка», — криво улыбнулась. «Но если ты планируешь меня эксплуатировать, то не рассчитывай». «Экспла... что?» Говорю, бесплатно лечить не буду. — Будешь брать деньгами? — поджал губы танк. Этим занимается Зур, но я просила его спрашивать за мои услуги подороже. — Бесстыдная, — пробормотал вождь. — Ну, своих я вылечу бесплатно, не переживай. Ты же брат матери моего жениха. — Обойдусь, — с опаской посмотрел на меня танк. «Ну что ты, мы же почти одна семья!» Сладко пропела я, и вождь повел плечами. Переживает. Это он зря. Я никогда не пользовалась своими навыками во вред людям. Вечно он думает обо мне плохо. «Будешь продолжать работать у Зура с животными? Зачем тебе?» «Да!» Отрезала я. «Все постоянно хотят выжить меня из дома, это уже странно. Что-то ты нервная стала. «Может, тяжелая?» Вождь вопросительно посмотрел на племянника. «Танк!» Тяжело вздохнул тот. «Какой, может быть, ребенок, если он не хочет на мне жениться?» Кивком головы указала я Назура. Он с удивлением посмотрел на меня. «Где мои ножики?» «Эль, она просит у тебя оружие?» Переполошился вождь. «Да». «Клинки убийц, как подарок на свадьбу», — пояснил его племянник. В комнате воцарилась тишина, и я заерзала на лавке. Как-то нехорошо прозвучало. Все же совсем не так. «Они нужны мне для работы, чтобы спасать жизни», — пафосно пояснила я. Мужчины продолжали молчать. Насупившись, я решила устраниться от разговора. Что толку объяснять? Кругом одна дискриминация. Ну, ты подари ей. Может, и правда толк будет. Когда ты ее сюда привез, я ни на что не надеялся. А здесь семья появляется, лекарь в племени. Возможно, она как раз то, что нужно, чтобы изменить все к лучшему. Закончатся эти набеги... «Твой авторитет возрастет до небес, будешь первым орком племени!» Размечтался танк. При последних словах Зур скривился. Видимо, его устраивала та жизнь, какая есть сейчас, и ничего менять он не собирался, я тем более. У вождя были на нас другие планы. «В общем, как решитесь назначить обряд обретения пары, я готов для вас отложить дела». «Но не затягивайте». Еще одна особенность жителей этого мира – они не умеют плавать. Это странно. Почему бы не научиться? Но воды здесь боялись. Сначала я думала, что водные обитатели представляют опасность, но, узнав, что в воде людей ни разу не ели, попробовала окунуться. Мне понравилось. Водоёмы здесь чистые, и прохладные, в такой ужасной жаре настоящее спасение. У Зура, когда тот увидел меня в реке, едва не случился сердечный приступ. И только позвав меня на берег, и едва самоотверженно не бросившись спасать, при том, что он не умеет плавать, он заметил, что я плыву. Тут у него настал второй шок. Вообще, в последнее время я отметила, что орк перестал на меня удивленно коситься и лишь задумчиво смотрел. Все время контролировать себя я не могла и понимала. Зур далеко не дурак, он постоянно и близко со мной общается, отмечает странности для этого общества, необычные слова, экстравагантность поведения. Я догадывалась, что рано или поздно нам предстоит откровенный разговор, но не знала, как себя вести на нем и что именно стоит говорить. Правда, не всегда панацея. С другой стороны, между людьми, строящими семью, не должно быть секретов. Тайная рано или поздно становится явным, и за ложь придется ответить. Хорошо бы решить этот вопрос до того, как потери будут огромны. Здесь нет развода в том смысле, в котором привыкла думать я, и за решение о создании пары придется дорого заплатить. Что если правду обо мне Зур не сможет принять? Он рожден в этом обществе, и у любого понимания есть границы. Пропасть, что может образоваться между нами, будет тюрьмой для обоих, если не решим все вовремя. Не говоря уж о том, что если у нас все таки родятся дети, мы втянем в наш личный ад еще и их. Такие мысли бродили у меня в голове, пока я сидела на берегу реки и бросала в нее камешки, наблюдая за рассветом. Очень красивое время суток, которое я не ценила в своем мире. Возможно, зря. В новом для меня доме жизнь текла иначе, и большинство обитателей сейчас уже проснулись и занимаются своими делами. Как и я. Щеры, довольные собой и миром, паслись недалеко, позволяя мне предаваться тяжелым размышлениям. Но решение поговорить с Зуром или нет не было принято мной. Меня неожиданно нашел танк. Хмурый вождь приблизился к месту моего уединения, и сердце рухнуло в пятки. Что-то случилось. «Эйлинель, прибыла делегация эльфов, которая утверждает, что мы тебя украли и держим в плену». «Что?» В шоке выдохнула я. «Они меня, конечно, украли, но... Эльфы?» «Между нами всякое было за это время. И ты сюда попала не по своей воле». Поэтому я задам тебе всего лишь один вопрос. Ты хочешь уехать с ними?